Вас видели с опасными людьми, сэр, сказал федерал в очках. Вы послужите своей стране, если станете давать показания государству. Он сочувственно улыбнулся, мол, я добрый коп. Понимаю, сказал тень. А если вы не поможете нам, сэр, сказал гладко выбритый. То сами увидите, каковы мы бываем, когда расстроены. Открытой ладонью он ударил тень в живот. Выбив из него дух. «Это не пытка», — подумал Тень. «Просто знаки препинания во фразе. Он хочет сказать «Я дурной, злой коп». Он рыгнул. «Мне бы не хотелось вас расстраивать», — сказал Тень, как только смог заговорить. «Мы просим всего лишь о сотрудничестве, сэр». «Могу я спросить?» — выдохнул Тень. «Не задавай вопросов», — предостерег себя он, — но было слишком поздно, слова уже сказаны. «Могу я спросить, с кем я буду сотрудничать?» «Вы хотите, чтобы мы назвали вам наши имена?» спросил чисто выбритый. «Вы, наверное, не в себе». «Нет, в его словах есть смысл», — возразил очкарик. «Так ему будет проще нам довериться». Глянув на тень, он улыбнулся, как человек, рекламирующий зубную пасту. «Будем знакомы». «Я мистер Камень, сэр. А мой коллега — мистер Лес». «Я, собственно, спрашивал, из какого вы учреждения? ЦРУ, ФБР?» Камень покачал головой. «Ах, если бы сейчас все было так просто, сэр!» «Все они перемешались». «Частный сектор», — добавил Лес, «государственный сектор. Сами знаете, взаимодействие сейчас тесное». «Но заверяю вас», — сказал Камень с новой улыбчатой улыбкой, — «мы хорошие парни». «Вы голодны, сэр?» Из кармана пиджака он вынул сникерс. «Вот, это подарок». «Спасибо». Развернув обертку, Тень съел батончик. «Наверное, запить хотите? Кофе? Пиво? Воды, пожалуйста». Отойдя к двери, Камень постучал в нее, потом сказал несколько слов охраннику по ту сторону двери, который кивнул и минуту спустя вернулся с пластиковым стаканчиком холодной воды. ЦРУ. Лес уныло покачал головой. Ох уж эти недотепы. Слушай, Камень, я слышал одну цареушную шутку. Как можно быть уверенным, что ЦРУ не причастна к покушению на Кеннеди? — Не знаю, — отозвался Камень. — А как можно быть в этом уверенным? — Он ведь мертв, правда, — сказал Лес. Они рассмеялись. «Вам лучше, сэр?» — спросил камень. «Пожалуй». «Почему бы вам не рассказать нам, что произошло сегодня вечером, сэр?» «Смотрели достопримечательности, были в доме на скале, поехали поесть. Остальное вам известно». Камень тяжело вздохнул. Лес словно бы разочарованно покачал головой и ногой ударил тень в коленную чашечку. Боль была мучительная. Потом Лес медленно надавил кулаком в спину тени, как раз над правой почкой нажал с силой костяшками пальцев. По сравнению с этой мукой боль в колене показалась тени легким уколом. «Я больше любого из них», — думал он, — «я могу их вырубить. Но они вооружены, и даже если он каким-то образом сумеет убить или усмирить их обоих, Он все равно окажется с ними в запертой камере. Но у него будет пушка. Две пушки. Нет. тени лес не касался. Никаких следов. Ничего, что было бы видно потом. Только удары кулаками и ногами в туловище и колени. Было больно, и тень крепко сжимал в кулаке доллар со свободой и ждал, когда все кончится. И спустя слишком долгое время... Избиение закончилось. «Мы вернемся через пару часов, сэр», — сказал Камень. «Знаете, лесу, честное слово, не хотелось этого делать. Мы разумные люди. Как я говорил, мы хорошие парни. Это вы не на той стороне. А тем временем, почему бы вам не поспать?» «Вам лучше начать воспринимать нас всерьез», — предупредил лес. «Прислушайтесь к лесу», — сказал Камень. «Подумайте хорошенько». Дверь за ними захлопнулась. Тень еще спросил себя, выключат ли они свет, но они этого не сделали, и лампочка сияла в камере, будто холодный глаз. Тень отполз на желтую пенку и, натянув на себя одеяло, закрыл глаза и, цепляясь за пустоту, держался за сны».